Все забывается со временем, знаете ли, все обиды. Поклонники найдут миллион оправданий для своего артиста, в этом их суть. Вариантов-то немного. Или ты находишь объяснение его нелицеприятным поступкам, или тебе придется уйти. Признаться в себе, что выросло, что идеал оказался неидеальным. И вернуться в реальную жизнь без всего того, что приносило тебе радость. Концертов, поездок, ожиданий встреч, счастливых воспоминаний, да просто звуков его голоса в наушниках. Поверите, я до сих пор мгновенно реагирую на его голос – Это самый дорогой, самый родной звук на свете. Потому что он из детства. Потому что он ассоциируется со всем хорошим, что в этом чертовом детстве было. И не только в детстве. А плохое забывается. Точнее, поклонники очень стараются забыть, потому что собственные сказки гораздо ценнее какой-то там реальности. Был еще третий вариант. Научиться принимать его таким, какой есть. Не идеального, как все люди. По большому счету, не самого доброго и порядочного. Да, жуткие вещи я сейчас говорю. Девчонки услышали, разорвали бы. Особенно Тонечко. Вот кто настоящий адвокат дьявола. Ну, то есть все Влада Алексеевича, конечно же. Мы с Сашкой другие. Поязвительнее, пожестче. Чаще говорили то, что думали. Поэтому и доставалось нам от жизни чаще, наверное. Ну, рай вообще отдельная история. Вот вы спрашиваете, почему Сашка почти все годы учебы провела в одиночестве? Почему не нашла себе подруг по интересам, чтобы вместе ходить на концерты и устраивать засады у его офиса? Ведь были же в Москве еще поклонницы Туманова, и встретить их на том же концерте не составило бы труда. Знаете, хором можно любить футбольную команду, родную школу или город, а мужчину хором любить нельзя. Это со стороны кажется, что в фан-клубах всеобщая дружба. Ничего подобного. Там грызня еще хлеще, чем в шоу-бизнесе, где крутятся их кумиры. Особенно в молодежных, где главный приз вполне доступен. Юная звезда наслаждается вниманием со стороны девчонок и пускает к себе в постель то одну, то вторую. Я лично видела, как солист одной очень популярной рок-группы после концерта выходит и осматривает девчонок, выстроившихся у служебной двери за автографом. Пальчиком тыкает «это, это и вон та, идемте со мной», чтобы на всю ночь хватило. Или на весь коллектив. А девки потом себе вены режут. И те, которых не выбрали, и те, которым посчастливилось. Во вторую или третью смену. Туманов, конечно, подобного не вытворял. Не тот возраст, не то поколение, по крайней мере, не с нами. Да я представляю себе подобную сцену с Сашкой, например. Бог богом, а по морде он бы от нее получил. Но, повторюсь, нет, это не про него. Однако и в нашей среде царила просто поголовная ненависть. Я же вам уже рассказывала, поклонники, появившиеся у Туманова в 70 презирали тех, кто пришел в перестройку, когда он вдруг начал петь про любовь. Все вместе они уже не понимали нас, поколение 90-х. А мы со свойственной молодости нигилизмом считали их сумасшедшими, отставшими от жизни мамонтами. На концерте они кричали ему из зала название старых хитов, а мы закатывали глаза. Нам хотелось новых песен из нашего детства. И нас очень злило, что они кичатся годами своего сумасшествия. Мы завидовали им, видевшим своими глазами те концерты, которые мы могли посмотреть только в записи, да и далеко не все пленки сохранились. И от зависти, наверное, смеялись над ними, нашли ему повод для гордости. А потом сами стали такими же, да. Нам только повезло, что мы последние. За нами уже никого, и над нами посмеяться уже некому. А Сашка долгое время считала, что она одна такая, молодая, среди бабушек, почти бабушек и сумасшедших тетенек, ходивших на его концерты. И общаться с ними не рвалась. Это позже уже появились Нурай, Тонечка и я. Но давайте все же соблюдать хронологию». Четвертый курс превратился для Сашки в сплошную череду больниц. В больницах проходили лекции, в больницах велись практические занятия. В больницу, точнее вставший уже родным военный госпиталь, она возвращалась после учебы, чтобы заступить на очередную смену теперь в новом качестве медицинской сестры. С конца третьего курса им предложили сдать дополнительные экзамены и получить сертификат, дающий право работать медсестрами. Большинство девчонок их группы презрительно сморщили носы. Вот еще, тратить драгоценные дни уже начавшихся каникул на новую зубрежку и экзамены. Ради чего? Они пошли в вуз не за тем, чтобы выполнять обязанности младшего медперсонала. Но Сашке сертификат был нужен по зарез. В госпиталь ей давно намекали, что готовы видеть старательную девушку не только в качестве уборщицы. Правда, знающие люди предупреждали, что заработок у санитаров порой выше, чем у медсестер. Так что приходится выбирать, что важнее, деньги или свобода от уток и суден. Медсестре что? Поставил укольчик, разнес таблетки, проверил капельницы и сиди себе, чай пей с подаренными шоколадками. Для грязной работы санитары есть. Но Сашка умудрилась найти третий вариант: стала ночной сиделкой в своем родном отделении в пульмонологии. Первого подопечного Ивана Афанасьевича, в прошлом подполковника, в настоящем милейшего деда, постоянно угощавшего ее нанесенными родственниками фруктами, Сашка запомнила на всю жизнь. У Ивана Афанасьевича было трое дочерей и какое-то бесчисленное количество внуков, но никто из них не горел желанием ночевать с полубезумным, по их мнению, стариком. Сашка подозревала, что они его и в госпиталь-то засунули, чтобы дома не возиться с разгулявшейся астмой. Дед был, в общем-то, стабильный, с приступами мог справляться сам, умел пользоваться баллончиком и вполне контролировал свое состояние. Но днем. А если приступ случался ночью, что чаще всего и происходило, пугался, терялся, забывал про спасительный ингалятор. Родственников это раздражало. Они считали, что дед просто требует повышенного к себе внимания. Сашка пыталась объяснить, что ночь, точнее предрассветные часы, тяжело переносится всеми больными, а особенно астматиками. И поведение деда вполне объяснимо. Но дочка или внучка, кто их разберет, только отмахнулась. Вы его не знаете. Привык на службе, что все вокруг него бегают. Теперь дома такого же отношения требует. А сам даже до туалета ленится дойти. Замечание не совсем справедливое. Днем Иван Афанасьевич исправно ковылял по коридору к заветной двери. А вот ночью случались неожиданности. Но это полбеды. Хуже всего было то, что после нескольких приступов дед боялся засыпать. Не помогали даже успокоительные препараты, а сильное снотворное ему не назначали из-за астмы. И все та же то ли дочка, то ли внучка поинтересовалась у Сашки, не согласится ли она сидеть со стариком по ночам. Но за деньги, разумеется. Сашка поначалу растерялась. Она считала, что контроль за больными и так входит в ее обязанности. Но коллеги быстро растолковали ей, в чем разница. «Ты можешь совмещать с дежурством», объясняла Людочка, старшая медсестра, с первого дня привечавшая Сашку. «Прошлась по всем и вернулась к нему. И смен побольше бери, чтобы просто так не торчать в больнице. Но учти, придется и судно выносить». напугали козла капустой. И Сашка согласилась, деньги никогда не лишние, тем более, что по всей Москве уже расклеили афиши со знакомой белозубой улыбкой. Всеволод Алексеевич решил отметить юбилей, но не жизненный, а творческий – 45 лет пребывания на эстраде. Билеты стоили прилично, да и столь торжественная дата требовала обновления гардероба. К тому же Ивана Афанасьевича было искренне жаль. И Сашка стала ночевать в больнице постоянно. Спала по полночи, а иногда и до утра, если подопечный не доставлял хлопот. Но даже если подполковник просыпался с хрипами и дикими от страха глазами, ей не составляло труда подняться, усадить старика, подать ингалятор, напоить теплым чаем. И Сашка сама не могла понять, что ее радует больше. Ласковое «спасибо, дочка», от отдышавшимся пациентом, или осознание, что профессия все-таки выбрана правильно. К середине четвертого курса от их группы осталось ровно половина, причем многие не срезались на сессиях, а просто уходили, поняв, что медицина не для них. Когда Ивана Афанасьевича выписали, не вылеченного, конечно, но заметно улучшенного, Сашка, одаренная не только дополнительной премией от благодарных родственников, но и огромным тортом лично от подполковника, за которым предварительно сама же бегала в кондитерскую напротив, с чувством выполненного долга вернулась в общежитие, по которому успела соскучиться. В кои-то веки прогуляла день занятий, банально продрыхнув в обнимку с ноутбуком, который не успела выключить прежде, чем выключилась сама. А когда вернулась в госпиталь, вдруг выяснилось, что ее услугами желает воспользоваться семья еще одного почтенного ветерана. И началось. Сашку передавали от пациента к пациенту, как переходящее красное знамя. Причем, если сперва обращались родственники тех, кто лежал в ее отделении, то вскоре появились желающие из хирургии. Изменять родной пульмонологии не хотелось, но Сашка понимала, что надо набираться опыта, практиковаться везде, где можно. И Людочка поддержала. Так Сашка оказалась в совершенно новой среде. В первое же дежурство испытала моральный шок, увидев своими глазами, как мучительно приходит в себя пациенты и после сложного шунтирования, и после банальной простатоктомии. К тому моменту она уже побывала на десятках подобных операций. Но одно дело, когда перед тобой неподвижный и бесчувственный из-за наркоза, похожий на манекен тела, который отзывается на твои, мани... на твои манипуляции, разве что пиканием мониторов. И совсем другое, когда живой человек со швом через всю грудь вздрагивает от любого прикосновения, а тебе его нужно как-то перебинтовать. И еще хуже, когда вполне еще интересный, по крайней мере, по ее меркам мужчина, придя в себя, тихо скулит в подушку, осознав, что теперь он недокомплект в самом важном для него отношении. В хирургии было откровенно тяжело. Зато зачеты по одноименному предмету ей ставили чуть ли не автоматом, едва узнав, где и кем Сашка работает. К работающим вообще в институте относились лучше, справедливо считая, что на практике всегда научат эффективнее, чем по книжкам. Самым же главным для Сашки стало ощущение, что она нужна. Она входила в палату и видела, что бледно-зеленые, порой похожие на персонажей апокалипсиса пациенты, ей улыбаются, уже зная, что от дочки не услышат ни хамства, ни просто циничного, естественного для медработника замечания. Что поразительно, и коллеги относились к ней хорошо. Конкуренцию она никому не составляла. Желающих на ее место находилось мало, да и работы хватало всем. В кои-то веки Сашка чувствовала себя своей и с неизменной радостью переступала порог госпиталя. А потом наступил день концерта. Возможно, не устроя туманов в тот год празднования своего творческого юбилея, все для Сашки могло сложиться иначе, спокойнее, благополучнее. Но история, как известно, не терпится слагательных наклонений. На концерт она шла с билетом на вполне престижный, но не особо шикарный четвертый ряд. Зато середина. И стоил он, между прочим, как ее зарплата за месяц. Официальная зарплата, конечно. Заработка в сиделке с лихвой хватило и на шикарный букет, и на новый костюм. Изначально хотела платье, но вовремя поняла, что к платью нужны сапоги на каблуке, прическа, вечерний макияж и шуба в придачу. Каблуки она носить не умела, краситься не привыкла, прическу из ее коротких волос соорудить было проблематично, а на шубу она пока не заработала. Да и тереться в шубе в метро считала идиотизмом. Словом, Сашка ограничилась новыми брюками и пиджаком. Зато каким! Она его только увидела на каком-то очередном сайте, который штурмовала в поисках подходящей обновки, и заказала, не раздумывая ни минуты. Черный, двубортный с бархатными лацканами, чуть поблескивающим восточным узором, он поразительно напоминал один из концертных костюмов Севолода Алексеевича. Как будто в одном магазине брали. Но предположить, что Туманов заказывает пиджак за какую-то сотню долларов в интернете, было невозможно. Забирая посылку на почте, Сашка ожидала, что пиджак окажется каким-нибудь не таким. У нее уже имелся печальный опыт онлайн-покупок, когда на картинке хирургическая пижама смотрелась отлично, а в действительности оказалась про плохо простроченной тряпкой. Но пиджак превзошел все ожидания. Ну, просто как с Туманова сняли и ушили раза в три. Уже спускаясь в метро, Сашка подумала, что идея была не самой удачной. А что, если Всеволод Алексеевич выйдет в таком же костюме? Он-то, конечно, не увидит, но сидящие рядом с ней зрители могут заметить. Глупо получится. Вообще глупая привычка его копировать, но уже просто подсознательная. «Конституда эс секунда натура» – пронеслась в голове ставшей уже родной латынь. На концерт она ехала в странно разобранном состоянии. То есть ничего странного, учитывая ее дикие нагрузки в этот год, но Сашка ловила себя на мысли, что не чувствует праздника. Нет того волшебного трепета, что всегда накрывал ее не то, что в день концерта, за неделю до него. Да начать с того, что, вернувшись с занятий в общежитии, она навернула целый пакет купленных по дороге пирожков. Обычно, если предстояла встреча с Тумановым, Сашка сутками не ела, просто кусок в горло не лез от волнения. А тут ничего. Неужели она становится настоящим медиком, непробиваемым, безэмоциональным? Но Сашка переживала зря, эмоции ей в этот вечер досталось с лихвой. К концертному залу она подъехала слишком рано, зрители еще не пускали. По старой привычке пошла вокруг, к служебному входу, даже не надеясь, да и не особо желая ловить Всеволода Алексеевича. Скорее хотела посмотреть, стоит ли уже на парковке его машина. Она вообще замечала, что сегодня действует по давно заложенной программе, которая перестала быть ее собственным выбором, как раньше. Она просто помнила, что надо ехать на его концерт, надо одеться, как он или как он одобрил бы, надо купить самые дорогие цветы, надо, надо, надо, кому надо, и волноваться надо, и радоваться предстоящей встрече. А то, что ни черта не радостно, так это ты виновата со своей адовой работой, с которой скоро в зомби превратишься. Машина на парковке стояла. Сашка удовлетворенно кивнула и хотела уже идти назад, как вдруг увидела странную фигуру. Очень маленькая девушка на очень высоких каблуках неловко двигалась в направлении служебного входа, стараясь не поскользнуться. Гололед сегодня был страшенный, а дорожку тут почему-то никто не расчистил. Видимо, администрация зала не учла, что кто-то из артистов пойдет от метро пешком. Однако девушка явно шла от станции, причем нагруженная, как носильщик. В одной руке чемоданчик, в другой сразу два застегнутых кофра. А на локте еще и дамская сумка болтается. Уже на последних метрах до спасительной двери девушка все-таки отступилась, поскользнулась и шлепнулась на покрытую ледяной коркой землю. Сашка машинально ринулась ей на помощь. «Давай руку». За годы санитарства силу Сашки прибавилась, Она без труда подняла цепеневшую от ужаса барышню. «На ноги, вставай, ну!» «Нигде не больно? Лодыжку не подвернула? «Ходите на шпильках, а потом вся травма переполнена», – ворчала Сашка с совсем уж профессиональной непосредственностью. Но девушка не обращала внимания. Она судорожно тряхивала кофры, которые при падении выпустила из рук. «Господи, он меня убьет! Он меня убьет!» – прочитала она. «Если на костюме хоть пятнышко, он меня убьет!» «Кто?» – скорее автоматически поинтересовалась Сашка и застыла от ответа. «Туманов». «Вот тогда...» из тюмерша Алексеевича? Сашка слышала, что у него в коллективе появился новый человек, отвечающий за внешний вид артиста. И представляла она почему-то бабушку, колдующую над его рубашками, бегающую за ним с кисточками и расческами. Но никак не девицу на 11-сантиметровых каблуках. К тому же лицо у девушки было смутно знакомым. А та все еще отряхивала кофры, только больше размазывая по ним грязь. Сашка хотела задать ей пару вопросов, но в следующий момент двери служебного входа распахнулись, и появился Ренат собственной персоной. Без шапки, в накинутой на плечи куртке и с зажженной сигаретой. Покурить вышел. Однако сегодня интересные встречи следовали одна за другой. Сашка решила, что пора убираться отсюда. Ей вообще в другие двери. Но Ренат заметил незадачливую костюмершу и бросил сигарету. «Тоня, ты какого черта тут делаешь? Я тебе десять раз звонил. Тебя Севушка уже обыскался. Он там сейчас поубивает всех нахрен». Я он покурить сбежал, чтоб под руку не попасть. «Где его костюм? Ему уже одеваться пора». «Вот костюм». Дрожащим голосом пробормотала Тоня, демонстрируя кофры. «Я бегу уже, бегу! Быстро!» «А ты кто такая?» Ренат заинтересованно взглянул на Сашку. «Никто!» – буркнула Та и собралась уходить. Ренат ей никогда не нравился, хотя сталкивались они всего однажды, да и он наверняка и не помнил, как отпихнул девчонку-малолетку от «Звездного тела» лет так восемь назад в мытищах. Туманов давал сольный концерт в Доме культуры, а отпев положенные 24 песни, выскользнул к машине и тут же попал в лапы к местным журналистам. Пришлось коротенько отвечать на их вопросы. Артист явно торопился, нервничал, то ли куда-то опаздывал, то ли мечтал быстрее оказаться вдали от посторонних глаз. Сашка стояла в стороне с Аделькиным фотоаппаратом и мучилась внутренними противоречиями. Она же его поклонница, единственная, наверное, в мытищах. Она должна к нему подойти, взять автограф, сфотографироваться вместе с ним. Ну, все поклонницы всех артистов так делают. Это же естественно. Для всех, но только не для нее». Она отчаянно стеснялась даже просто его окликнуть, а он ее, конечно, не замечал. И Сашка стояла истуканом, понимая, что еще пара минут, и Туманов сядет в машину и уедет, а у нее не останется ничего на память об этом вечере. И тогда она решилась, подняла фотоаппарат и несколько раз щелкнула кнопкой. Пусть у нее не будет совместной фотографии с Севолодом Алексеевичем, пусть будет просто его снимок, но она запомнит, что сделал этот снимок лично. К тому же кадр казался удачным. Туманов даже не переоделся после концерта. Стоял в мокрой от пота и расстегнутой на три пуговицы рубашке. Волосы тоже влажные, топорщились во все стороны. Глаза выглядели необычайно яркими и выразительными за счет нестертого грима. Фотоаппарат на секунду осветил пространство автоматической вспышкой, щелкнул затвор, а в следующую секунду перед Сашкой возник здоровенный детина, лысый в потертых джинсах и мятой футболке. «Зачем снимаешь? Кто дал разрешение на съемку?» Он даже попытался выхватить фотоаппарат. Сашка сделала шаг назад, крепче вцепляясь в чужую технику, которую еще предстояло Дельке вернуть. «Ну-ка, вытаскивай пленку. Мы же ясно сказали, никаких фото для прессы после концерта». «Какая пресса?» — грознулась Сашка. «Для себя снимаю. Руку отпусти». «Да, конечно, для себя. Вытаскивай пленку». «Ренат, Ренат, ты что творишь?» Мягкий баритон зазвучал где-то совсем рядом, и Сашка оцепенела, словно кролик перед удавом. «Отпусти девушку! Она не журналистка, я видел ее на первом ряду». Всеволод Алексеевич говорил тихо и устало, будто через силу. Похоже, выступление совсем лишило его энергии. «Поехали, нас еще в администрации ждут». На Сашку он не смотрел, но Ренат уже отпустил ее руку, послушно засеменил за шефом в машину. Спустя минуту они уехали, а Сашка осталась с пленкой, которую потом так и не напечатала. С осознанием Туманов не только видит зрителей первого ряда и даже запоминает, но и вступился за нее». что сразу подняло Всеволода Алексеевича и так стоявшего в ее рейтинге выше простых смертных на уровень личного бога. Давно это было в другой жизни, а неприязнь к Ренату осталась. Хотя умом Сашка понимала, что директор он неплохой, раз столько лет держится при Туманове, и Всеволод Алексеевичем доволен. Но поделать с собой ничего не могла. Не нравился ей этот лысый предприниматель с лицом мордоворота из 90-х. Так что сейчас она поспешила скрыться, но Ренат вдруг ее окликнул. «Девушка, подождите!» «Один вопрос. Вы прилично одеты. Феноменальное хамство». Вопрос очень напоминал Филипп Аркадьевич, их преподавателя по патанатомии. Тот провоцировал абсолютно всех девушек на курсе, задавая им шокирующие вопросы, отпуская сомнительные замечания. Одну Сашкину приятельницу, возвращавшуюся из столовой с леденцом на палочке, он, не моргнув глазом, спросил, «Тренируетесь, Чупурнова?" Другой, замявшийся с ответом на колоквиуме, сообщил «Будете стесняться, никогда замуж не выйдете». Как к кому-то из парней на экзамене обратился «Ну идите уже отвечать, хватит яйца высиживать, вы же не страус». Самое интересное, что его шутки, порой действительно двусмысленные, не касались только Сашки. Он уважительно и в то же время насмешливо именовал ее исключительно наша староста, но никогда не задевал. И все же после года общения с ним смутить Сашку было непросто. Показать прямо тут? Нахально поинтересовался она, глядя Ренату в глаза. «Для зрителей теперь дресс Он, похоже, не ожидал нападения. Усмехнулся, закурил новую сигарету. «Вы мне нравитесь, девушка. Просто нам нужен кто-нибудь в приличном костюме, чтобы цветы забирать у Всеволода Алексеевича. Вы так удачно тут подвернулись. Не хотите помочь артисту?» Сашке следовало бы его послать. В общем-то, ей давно следовало уйти. На центральном входе предъявить билет, сдать пальто в гардероб и уютно устроиться на своем месте в зрительном зале, ожидая оплаченные два часа удовольствия. Но фраза «помочь артисту» словно залезла ей в душу и дернула там за какую-то особо чувствительную струну. Помочь Всеволоду Алексеевичу, оказаться ему полезной. Не об этом ли она мечтала с детства? Не об этом. Не цветы ему подаренные таскала она в своих мечтах. Но неважно, неважно. Главное, что она уже шла вслед за Ренатом по гулкому и заваленному какими-то ящиками, колонками и мотками проводов коридору, а на груди у нее болталась картонка с изображением Туманова и надписью «Персонал» — пропуск в волшебное закулисье. Не таким уж оно оказалось и волшебным, довольно угрюмым, холодным и захламленным. Сашку поставили возле кулисы. Сейчас он выйдет, споет первую песню, объяснял Ренат. Ему понесут цветы. Твоя задача – забирать у него букеты и уносить за кулисы. И быстро. Букетов может быть много, его просто завалят. Здесь будешь складывать на колонку. Потом можешь взять себе, какие понравятся. Когда выйдет Сапфира или Леонора Грант, выберешь из подаренных букет поприличнее и вынесешь на сцену, отдашь ему в руки. Он одарит прекрасных дам. Все понятно? Ни черта Сашке не было понятно. То есть все эти дорогущие веники все Аллу Алексеевичу нафиг не нужны? Он их не забирает домой, не дарит Зарине, не осыпает лепестками роз супружескую кровать. Нет, это не сексуальная фантазия влюбленных девочек. Это его же рассказы из интервью касательно цветов. И Зарина в какой-то совместной передаче говорила, что муж каждый день приносит ей цветы. А на самом деле возьми, какие понравятся. То есть он на них даже не смотрит. И женщинам-артисткам, принимающим участие в концерте, он подарит букеты из своих. Ну да, чего тратиться-то? Моск... Цветы в Москве нынче дорого стоят. Сашка помотала головой. Бред какой-то. Вообще, все происходящее с ней сейчас – полный бред. Что она делает за кулисами? Почему прислуживать Туманову попросили ее? Куда логичнее было бы поставить на ее место парня? Девушка, таскающая цветы, которая не может удержать взрослый мужик – дикость. Но рассуждать было некогда, да и не с кем. Сашка стояла, где поставили, и ждала начала действия. Или хотя бы появления Всеволода Алексеевича. Наконец он вышел. В костюме с бабочкой воротник стойка впился в подчелюстные лимфузлы. Тьфу, вот-вот привычка мыслить анатомическими категориями, и не избавишься. Накрашенный так сильно, чтобы вблизи можно было счесть за пьеро. Лицо белое, подведенные черным глаза и красным губы. Но Сашка уже знала, что это театральный грим, нарочито яркий. Из зрительного зала и с экрана телевизора он будет смотреться естественно, да и камера съест лишние краски. А вблизи, конечно, жуть. Уже потому, как он шел, как смотрел, словно сквозь окружающих, Сашка поняла, что он на взводе. Хотела поздороваться, но он скользнул по ней равнодушным взглядом, и прежде чем она открыла рот, рявкнул на семенящего по пятам Рената: Почему зрители уже в зале? Я же просил не пускать до третьего звонка. Требования зала Сева: они не могут пустить людей в последний момент. Народ не успеет занять места. А задерживать начало нельзя, не уложимся. Зал закроют ровно в 12, даже если у тебя будет программа еще на два часа. Я же тебе говорил. «Да плевать мне, что ты говорил. Я хотел еще раз финальную песню прогнать». «А, ладно. Кому там в конце какая разница будет? Все на метро побегут. Сколько времени? Без трех минут? Начинаем. Раньше сядем, раньше выйдем». И шагнул на сцену с таким видом, будто делал что-то чрезвычайно неприятное. Впрочем, в следующую секунду уже слепительно улыбался, превратившись в того Туманова, которого ждали и любили зрители. Сашка, затаив дыхание, наблюдала за произошедшей метаморфозой, стараясь не очень удивляться, повторяя про себя, что он артист. Такая профессия – каждый день создавать праздник. Если не уметь мгновенно переключаться, сойдешь с ума, лампочки перегорят. За сценой он не обязан излучать радость и счастье. После первой песни его и правда завалили цветами, и Сашка, обмирая от волнения, три раза запнувшись, все-таки дошла до него. Встала чуть позади, не смея кликнуть. Он сам заметил, повернулся, сгрузил букет ей на руки и тут же снова схватился за микрофон, чтобы дальше шутить, говорить, петь. Для него все это заняло секунды, а Сашке они показались вечностью. Словно в замедленной съемке она видела его лицо, очень близко, да еще и в ярком, слепящем свете. И, кажется, впервые осознавала, сколько ему на самом деле лет. Сейчас она могла разглядеть и седые виски, и глубокие, даже с гримом, заметные морщины, пересекающие лоб, и сухую в коричневых пигментных пятнах кожу на шее, которую забыли припудрить. А главное – глаза. Глаза старой больной черепахи, водянистые, равнодушные, медленно смаргивающие, почти без ресниц. Цветы она, как и было велено, швырнула на колонку. Выбрала из кучи веников два поприличнее, отложила в сторонку. «Для сапфира и грант?» – поинтересовался уже знакомый голос – Сашка обернулась и увидела Тоню. Девушка стояла с чашкой в руках, бледная, растрепанная, но все же не такая жалкая, как на улице. Для них. Ренат велел выбрать цветочки от Всеволода Алексеевича, усмехнулась Сашка. Он всегда так делает. Он вообще на редкость постоянен, все по одному сценарию. Цветы гостям из числа подаренных, теплое питье, она кивнула на чашку, которую держала, после каждых пяти песен, чтобы голос не садился, как будто спасет, и как будто не все равно, каким голосом под фанеру шпарить. «Рассказывай», – моментально вскинулась Сашка. «Туманов всегда работает вживую». Сказала и осеклась. С кем спорит? С костюмером, который каждый день у кулисы стоит? А просто включилась старая привычка с пеной у рта защищать любимого Всеволода Алексеевича от каждого, кто косо посмотрит в его сторону. На форуме, в случайном разговоре, неважно. Тоня лишь печально улыбнулась. Он дабл поет. Поверх фонограммы своим голосом. И, честно говоря, получается еще хуже, чем с фанерой. Звук расслаивается, сильнее все косяки слышно. Но его же не переубедишь. Что ты так смотришь? Старенький он уже. Если морда висит, как у шарпея, почему же связки должны быть молодыми? Стареет весь организм целиком. Уж Сашке это можно было не рассказывать. Она и так прекрасно знала, но предпочитала не помнить. Ну и что, не попала тебе за костюм? Поспешила она перевести тему разговора. Попала, конечно, Тоня пожала плечами. Тоже традиционно. Не за пятна? Нет, кофр спас. На сей раз рубашка оказалась перекрахмалена. А три дня назад орал, что я не докрахмалила. Ой, как будто ему не все равно. Сейчас две песни споет под софитами, и ту рубашку отжимать можно будет. Лишь бы поорать. Такой злой шеф. Хотела бы Сашка сказать все, что думает. Как она и предполагала, всем, коллек... всем в коллективе он плохой. Все его критикуют. И директор глаза закатывает, и костюмерша кривится. А то, что все живут за его счет, это ничего. Не будет он выступать. Куда они все пойдут, интересно. Но Тоня покачала головой. «Нет, он хороший, на самом деле. Просто нервничает сегодня. Все-таки в Москве концерт, тут публика зубастая. А так хороший, самый лучший». И, встретившись с ней глазами, Сашка поняла, что нашла того самого человека, по-настоящему своего,